Глава 35. 6 столпов самооценки. Почему важны не чувства, а ваши представления о своих способностях. Мы склонны считать, что высокая самооценка это нечто статичное, состояние, при котором в голове сами собой появляются позитивные мысли, и никакие сомнения или неприятный опыт не влияют на нас серьёзно. Существует, однако, тонкая грань между самооценкой и самовосхвалением. Как пишет Анна Дивер Смит, самооценка даёт нам ощущение общего благополучия. Это то самое внутреннее ощущение, которое подсказывает: всё будет хорошо, потому что мы в состоянии этого добиться. Самооценка это знание, что мы сами выбираем свой путь и способны его пройти. Мы не обязательно идём по нему в одиночестве. Но нам важно осознание собственной свободы воли. Даже если ничего не получается, мы найдём способ всё исправить. Самооценка это не уверенность в том, как именно воспринимают вас другие. Это степень вашей уверенности в способности управлять собственной жизнью. И вот что любопытно: при наличии адекватной самооценки нам не требуется ощущать превосходство над другими. Когда же мы не чувствуем, что полностью контролируем свою жизнь, или когда недовольны тем, как все складывается, то начинаем думать о том, насколько у нас дела лучше, чем у других, и этим маскируем ощущение неудачи. Натаниэль Бранден описал, что именно требуется для формирования здорового самоощущения. В частности, он отмечает, что люди либо настойчиво убеждают себя, что все хорошо, я красив, я богат, я успешен, Хотя это лишь замена реальных достижений либо повышает самооценку своими действиями. Он пишет, что два основных элемента самооценки это самодостаточность, то есть здоровая уверенность в себе перед лицом сложностей, и самоуважение, то есть ощущение, что вы достойны счастья. Самооценка есть не эмоция, меняющаяся в зависимости от ситуации, Но постоянная готовность ощущать и осознавать собственную эффективность, а также уважение к себе. Получается, что это нечто, что формируется в течение долгого времени, а не просто возникает в один момент усилием воли. Она основана на реальном положении дел, и незаслуженная похвала со стороны других или самому себе такого ощущения не создаст. Давайте обсудим шесть элементов или столпов, на которых, как считает Брэндон Строится самооценка. Этот перечень доказывает, что дело не только в том, чтобы осознанно поверить в себя. Нужно принять много решений, последовательных на протяжении долгого времени и с приложением всех возможных сил. Осознанная жизнь. Жить осознанно значит не позволять подсознательным желаниям и предубеждениям вас контролировать. Ваша теневая личность, как ее иногда называют, Выходит на свет. Вы осознаёте, что именно происходит вокруг и способны принимать осмысленные решения, опираясь на внутреннее понимание. Принятие себя. Вы не превозносите ни собственную внешность, ни интеллект, и не позволяете себе игнорировать всю совокупность особенностей и черт характера, присущих каждому из нас. Вот это и есть настоящее принятие себя. Способность видеть свой цельный образ, не осуждая и не отрицаясь ни от каких из черт. Ответственность за себя. Вы осознаёте, что сами отвечаете за своё счастье. Вам понятна фраза: "Может, это и не ваша вина, но всё же ваша проблема". Вы берёте контроль над собственной жизнью просто потому, что не передаёте его никаким внешним факторам. Ассертивность. Вы способны постоять за себя, не занимая при этом защитную позицию. Защитная позиция рождается из страха, ассертивность же рождается из уверенности. Жизнь с целью. Вы живёте осознанно и не бесцельно. Вы признаёте, что ваша цель просто быть там, где вы сейчас есть, и делать то, что вы делаете. А потому каждый ваш день проходит с полным осознанием цели, причём выбранной вами. Вы не ждёте, пока цели найдутся сами собой или пока кто-то вам их сформулирует. Личностная целостность. Вы придерживаетесь определённых моральных и этических стандартов и осознаёте личную ответственность. Вы сформулировали собственные правила поведения и не стремитесь следовать тем нормам, которые навязываются внешней средой. Вы способны смотреть на доступные варианты объективно даже в сложных обстоятельствах. Вы осознаёте важность слов: дорога в ад вымощена благими намерениями.